Лариса Игоревна, когда в первый раз услышала все эти истории про своего любимого Романа, не поверила им сначала. Не мог ее Ромочка натворить столько глупостей. Куча каких-то любовниц, странные привычки пасынка, какие-то дети у него на стороне. И главное то, что Роман решил завещать все свое имущество и сбережения этим мальчишкам от Галины. Нет, ну, допустим, Роман в чем то прав, отказав наследствие Алисе. Алиса слишком хорошо жила при романе и своего счастья не понимала, так что теперь пусть все сама-сама. Это полезно развиваться, ничего не пропадет, ни война сейчас, ни революция на дворе, выжить можно. Но отдать все мальчишкам? Они же противные и глупые, фу, разбазарят то, что удалось собрать роману. А между прочим, там и те средства, что передала роману сама Лариса Игоревна. Лариса Игоревна была согласна помогать гению, творческой личности, уникальному человеку посреди океана бездарностей. Такому не жалко отдать все, пусть гений спокойно творит. Отдавать же свои деньги сыновьям Галины, не напрямую, конечно, через Романа отдавать. Лариса Игоревна была не согласна. Тем более, что распоряжаться средствами до совершеннолетия Артема и Сережи будет Галина. Галину Лариса Игоревна вообще еле терпела. «Это не женщина, не человек, а какое-то примитивное животное». «Самой Ларисе Игоревне деньги не нужны были. Ей хватало пенсии, совсем не маленькой по нынешним временам». «Да-да, хватало. Ела, как птичка, ничем не болела никогда». «Впрочем, если бы и заболела вдруг, то не стала бы вбухивать свои кровные в лекарства». «Лекарства все эти – яд, по сути. Начнешь их пить, так уже не остановишься, и еще хуже себе сделаешь. Лекарства вообще нынче страшней болезней» вздумаешь какую-нибудь пустяковую болячку лечить, а вместо этого из-за лекарств все остальное здоровье и посыплется. Да и доктора теперешние. Веры им никакой. Взять вот сына Игната. Ну какой он доктор? Вообще непонятно, зачем люди к нему обращаются. Что он понимает? Сын Ларисы Игоревны родился каким-то неудачным. Ни талантов, ни красоты, ни ума. Туповат, бестолков. Карьеру сделать и то не в состоянии. В Москве оказался никому не нужен. Отовсюду его верно погнали, раз вернулся в Костров. Связался с какой-то многодетной тёткой, которая им помыкала. Спасибо, конечно, что не идиотом родился. Хотя так теперь не принято говорить. Надо ментальный инвалид. С другой стороны, а был бы Игнат инвалидом, и то больше пользы. Хоть пенсию бы ему платили. Он раздражал Ларису Игоревну всегда, с самого рождения. Она жалела, что в свое время не сделала аборт знала бы, что не девочка, а это недоразумение у нее родится Игнаша, то точно бы избавилась от такого потомства. Это, конечно, звучит ужасно, тем более, что нынче аборты воспринимаются однозначно как нечто плохое, но надо быть честной с собой до конца. Игнат неудачный ребенок. Она его, конечно, любила, и как мать все для него делала, тут ее никто не мог упрекнуть ни в чем. Но своего пасынка Романа Лариса Игоревна не только любила, но и уважала еще. Гений, творческая личность, а значит, не зря родился, не зря живет человек. Теперь-то, конечно, стало ясно, что и Ромочка тоже не пядей во лбу натворил дел. Хотя, быть может, у Ромочки это возрастное, говорят, мужчины с годами сильно дуреют, не то что женщины. Словом, Лариса Игоревна окончательно разочаровалась в своих сыновьях, что в родном, что в пасынке. Ее даже уже не интересовало, что там с ними дальше будет происходить. Женится Игнаша на своей многодетной подружке или нет? Отец Ромочка Галининым мальчиком или не отец? Болен он или так дурью страдает? Все равно. Надоело. Все они надоели. Сколько в них не вкладывайся, в сыновей, бесполезно. Она решила заняться своей личной жизнью. последнее время Лариса Игоревна увлеклась Веленом Сильновым, известным композитором, проживающим в Кострове. Даже странно, что раньше она этого мужчину не замечала. Хотя почему же странно, оно понятно. Раньше сильного от себя не отпускала его жена, ни шагу без нее он не решался ступить. Так было до тех пор, пока жена Вилена сильного Наташа не заболела. Слегла и даже врачи отказались ее вылечить, выписали домой. Хотя что с них, с нынешних докторов взять, на игнашу достаточно посмотреть. С болезнью супруги Вилен стал как-то посвободнее. Они с Ларисой танцевали в парке, на веранде, ходили на концерты, в кафе сколько раз сидели. Вилен, несмотря на то, что был старше Ларисы, чувствовал себя мальчиком. Такой веселый, жизнерадостный. Наверное, жена его совсем замучила. Несколько раз Вилен приглашал Ларису к себе домой, посмотреть, как он живет, познакомил с его Наташей. «Конечно, Наташа была очень плоха, явно не жалится». Когда Наташина сиделка куда-то отлучилась, Лариса Игоревна села рядом с Наташей и попыталась благожелательно от всей души успокоить умирающую. Сказала, чтобы Наташа не беспокоилась за мужа. Теперь есть кому за ним присмотреть. Немного укорила, конечно, болящую, что та уж слишком у ноги мужа держала, а так нельзя. Велен человек творческий, ему нужна свобода. И поэтому она, Лариса, ни в коем случае не станет сдерживать его порывы она вообще не ревнивая. В следующий свой визит к Велену домой Лариса Игоревна принялась расписывать Наташе, как хороши стали вечера. Уже нет летней жары, и можно спокойно прогуливаться по аллеям парка. А как красиво светятся фонарики в листве. Просто сказка. Музыка играет. Все-таки Костровым управляет умный мэр. Сумел он позаботиться о досуге пенсионеров. И жаль, конечно, очень жаль, бесконечно жаль, что Наташенька не может присоединиться к ним с Веленом, а так было бы замечательно прогуляться всем вместе, потанцевать на веранде. В общем, Лариса Игоревна как могла подбадривала умирающую. Наташа скончалась довольно скоро, не успела измучить Велена. Хорошо, что и похороны жены тоже не слишком повлияли на Сильного, поскольку тот не сдал, не одряхлел внезапно после траурных мероприятий. Так со многими вдовцами происходило, Лариса Игоревна навидалась подобных метаморфоз. Наверное, это счастье, что на склоне лет они встретились, Велен и Лариса. Она буквально спасла его, не дала пасть духом. Продлила ему жизнь, тоже в буквальном смысле. Единственный минус – это то, что дочь Велена не поддержала своего отца. Была недовольна тем, что отец в конце жизни вдруг обрел свое счастье. Это так странно. Вот что за женщина, дочь Велена. Видит же, что отец светится от счастья. Он буквально поздравил, помолодел, встретив свою позднюю любовь. Из Москвы в Костров приехала по каким-то своим музыкальным делам Мария Остапова, известная певица и актриса. Блистательная женщина. еще молодая, всего 65 лет. Она буквально влюбилась в Ларису Игоревну и благословила их союз с Веленом. Обещала приехать на их свадьбу. На радостях Вилен подарил Остаповой один из своих шлягеров, знаменитый "Проветку сирени. Вернее, подарил права на него. Остапова велела Ларисе следить за тем, не исполняют ли шлягеры Сильного в местном ресторане. Если исполняют, то пусть уж раскошеливаются, отчисляют автору положенное. Лариса Игоревна обещала следить за соблюдением авторского права Сильного. Еще она поведала Остаповой, что собирается создать музей Вилена. Надо бы полностью отдать вот этот самый особняк, в котором он сейчас живет, под место славы композитора Сильнова. Дом музыки в Кострове. Ну разве это не замечательно? Надо сохранить всю обстановку, личные вещи, ноты, фотографии развесить по стенам, на которых Сильнов изображен в разные периоды своей жизни с другими композиторами и прославленными исполнителями. Здесь, кстати, еще можно устраивать небольшие камерные концерты, вечера музыки. Остапова пришла в восторг от идеи Ларисы Игоревны. Заявила, что та настоящая труженица и подвижница, сохраняющая традиции отечественной культуры. Поклонилась Ларисе Игоревне в пояс. Это было очень приятно. Чего тут скрывать? Словом, у Ларисы Игоревны после некоторого простоя вновь началась какая-то настоящая живая жизнь. С любовью, с творчеством, с интересными людьми, даже с борьбой за право исполнения мелодий, сочиненных Веленом. Кто не отчислял за исполнение шлягеров, того подсуд? Ну как ж, в наше время без борьбы.